Внимание. Дорога. Где переходить дорогу? Маленький бегемотик всё время жил в джунглях. И как-то раз оказался в городе. Его пригласил в гости щенок Татушка. А в городе всё иначе, чем в джунглях. Дома большие, дороги широкие. Машины спешат, сигналят. Огромные, как слоны. тяжёлый, сильный. Думаете, бегемотик их испугался? Ха. Как бы не так. Захотел пончик купить, рванул прямо через дорогу. Щинок еле успел его остановить. Что ты? А, опасно. Нельзя ходить по проезжей части. Почему нельзя? Я в джунглях, куда хочу, там и хожу. И и в чащще, и по кочкам, и по болоту. Никто меня не останавливает. А по шоссе ходить нельзя Машина сразу остановиться не может Так толкнет Сильнее слона и жирафа Как же будет? Заныл бегемотик Очень уж ему пончиков захотелось В джунглях ведь таких нет Дорога это что, река? Ее не перейти и не переплыть? Почему не перейти? Надо зебру найти, она поможет Пойдем скорее искать зебру Обрадовался бегемотик Он знал, что зебры добрые Не такие, как крокодилы и львы Кусаться не будут «Ну вот и зебра!» Щенок остановился перед дорогой «Где?» Бегемотик вертел головой Но нигде не видел полосатой лошадки Т «Так вот же!» «Вот это полосатая дорожка?» Наконец понял Бегемотик «Разве она похожа на зебру?» «Это специальная зебра дорожная!» Подружись с ней, и она поможет тебе перебраться через дорогу. Вот так у бегемотика появился новый друг. Дорожная зебра. Очень добрая. Ведь без нее никак не попадешь на другую сторону улицы. А она всегда поможет и переведет. Как переходить дорогу? Но оказалось, что по зебре дорогу переходить надо правильно. Хотел было выбежать бегемотик на дорогу, а щенок его снова не пускает. А теперь что не так? Возмутился малыш. Вот же зебра. А теперь нас красный человечек не пропускает. Щенок показал на светофор. Видишь, стоит? И ты стой. Красный? О, значит опасно. Вспомнил бегемотик Когда в джунглях пожар Горит красный огонь И это опасно И не стал выбегать на дорогу Испугался И тут как раз показался на светофоре Зеленый человечек Как лягушонок Обрадовался бегемотик Лягушки, они хорошие Добрые Теперь можно перейти Когда переходишь дорогу Сказал щенок Не забудь посмотреть налево. Вдруг там машина. Она в середине пешеходного перехода. Посмотри направо. Так они и перешли дорогу.